В день, когда было назначено испытание, Одиссей вернулся на родину, которую покинул 20 лет назад. Переодевшись нищим, пришел он в свой дом. Никто не узнал хозяина, кроме старого пса и старой рабыни, который нянчил Одиссей ребенком. Заночьи женихи стали потешаться над нищим и оскорблять его, но вот подошло время испытания, слуги принесли тяжелый лук Одиссея, однако никто из женихов не смог даже натянуть тетиву. Тогда за лук взялся сам Одиссей. К луку притиснув стрелу, тетиву он концом оперенным, сидя на месте своем, натянул и прицелився в кольца, выстрелил быстро от первого все до последнего кольца, их не задев, пронизала стрела, заощренная медью. Затем Одиссей, скинув нищенский лохмотья, предстал в своем настоящем виде, вступил в бой с женихами и перебил их всех до единого. Домочадцы узнали Одиссея. Голову, плечи, руки они у него целовали, он же дал волю слезам, он рыдал от веселья и скорби. Но Пенелопа боялась поверить в то, что это ее долгожданный супруг – Издали смотрела она на Одиссея, пытаясь понять, действительно ли это он или просто похожий на него человек. Одиссей сказал Пенелопе, «Ты, непонятная, боги-владыки Олимпа, не женским нежно-уступчивым сердцем, но жестким тебя одарили. В свете жены не найдется способность с такой нелаской так недовечего встретить супруга, который по многим Бедствия к ней через двадцать отсутствия лет возвратился. Тогда Пенелопа вспомнила, что есть секрет, известный только ей и Одиссею. На месте их дома некогда росла старая маслина. Когда начали строить дом, ее срубили, и Пенни оказался внутри спальни. Одиссей не стал его выкорчевывать, а использовал как основание для кровати, которое он сделал своими руками. Желая рассеять свои сомнения, Пенелопа приказала служанке так, чтобы слышал Одиссей, приготовив для него постель, вынеси кровать из спальни в другую комнату. Услышав это, Одиссей... Одиссей воскликнул, между людьми и сильнейших хотя бы рычаг он взял, не шатнул бы ее. Заключается тайна в устройстве этой кровати. Тут Пенелопа поверила, что перед ней Одиссей, у нее задрожали колено и сердце, и она, рыдая, бросилась мужу на шею. Так, счастливым возвращением на родину, закончились странствия Одиссея. Атлантида Легенда об Атлантиде, затонувшем острове, на котором когда-то существовала высокоразвитая цивилизация, жил сильный, просвещенный и счастливый народ – Атланты, волнует человечество уже более двух тысяч лет. Единственный источник сведений об Атлантиде – сочинение древнегреческого ученого Платона, жившего в IV веке до нашей эры написанной в форме бесед-диалогов. В двух таких диалогах Тимей и Критий, Платон приводит рассказ своего современника, писателя и политического деятеля Крития об Атлантиде, сказания хоть и очень странные, но совершенно достоверные, которые Критий слышал в детстве о своего деда, тот от мудрейшего и семи мудрых, афинского законодателя Салона, а Салон от египетских жрецов. Египетские жрецы, основываясь на древних записях, поведали, что некогда в Атлантическом море, так тогда называли океан, лежал огромный остров, больше Ливии, то есть Африки и Азии, взятых вместе. На этом острове сложилась великая и грозная держава царей, власть которых простиралась на весь остров и многие иные острова. Кроме того, они владели Ливией до Египта и Европы до Тирении. Так в то время называли Италию. В легенде об Атлантиде рассказывается, что в изначальные времена, когда боги делили землю между собой, этот остров достался во владение Посейдону, богу морей. Посейдон поселил там десятерых своих сыновей, рожденных от земной женщины Клита. Старшего из них звали Атлантом. По его имени остров был назван Атлантидой, а море – Атлантическим. От атланта произошел могущественный и знатный род царей атлантиды этот род собрал такие огромные богатства каких еще не бывало до тех пор во владении царей да и впоследствии когда нибудь нелегко таким образоваться на острове в изобилии произрастали земные плоды водились различные животные и ручные и дикие в его недрах добывали полезные ископаемые в том числе одну породу которую теперь известна только по имени породу Арихалк, извлекающуюся из земли во многих местах острова и после золота, имевшую наибольшую ценность у людей того времени. Жители Атлантиды возвели на своем острове прекрасные города с крепостными стенами, храмами и дворцами, построили гавани и верфи. Главный город Атлантиды был окружен несколькими рядами земляных валов и каналами, кольцами моря. Городские стены были покрыты как мастикой медью, оловом и орехалком, издававшим огненный блеск, а дома построены из красного, белого и черного камня. В центре города был воздвигнут храм Посейдону и Клита. Стены храма были облицованы серебром, крыша покрыта золотом, а внутри представлялся зрению потолок слоновой кости, расцвеченный золотом, серебром и орехалком. Воздвигли также внутри храма золотых кумиров, бога, что, стоя в колеснице, правил шестью крылатыми конями, а сам по громадности размеров касался теменем потолка. Атланты вели оживленную торговлю, гавани Атлантиды кишели судами и прибывающим отовсюду купечеством, которое в своей массе день и ночь оглушало местность криком, стуком и смешанным шумом. Атлантида обладала сильной армией и флотом, состоявшим из 1200 военных кораблей. Свод законов, который дал Атлантам сам Посейдон, был начертан на высоком орехалковом столпе, установленном посредине острова. Атлантидой управляли 10 царей, каждый своей частью острова. Один раз в 5 или 6 лет они собирались перед этим столпом и совещались об общих делах или же разбирали, не сделал ли кто какого проступка и творили суд. Атланты отличались благородством и возвышенным образом мыслей. Взирая на все, кроме добродетели, с пренебрежением, они мало дорожили тем, что имели много золота и иных стяжаний, относились равнодушно к богатству, как к бремени, а не падали наземь в опьянении роскоши, теряя власть над самим собою. Но прошло время, и атланты изменились, преисполнились неправого духа корысти и силы. Они стали употреблять во зло свои знания и достижения своей культуры. В конце концов, Зевс разгневался на них и в один день, и бедственную ночь – Остров Атлантида исчез, погрузившись в море. По утверждению Платона, это произошло в X тысячелетии до н.э. Современные ученые высказывают мнение, что гибель острова была вызвана катастрофой, причиной которой стала какой-то из техногенных достижений древних атлантов. Споры о том, существовала ли Атлантида в действительности или ее придумал Платон, начались еще в античные времена. Древнегреческий философ Аристотель, друг и ученик Платона, утверждал, что Атлантида полностью вымышлена. По преданию, именно по этому поводу Аристотель произнес знаменитое изречение «Платон мне друг, но истина дороже». Тем не менее, многие верили, что Атлантида реально существовала и можно отыскать ее следы. Интерес к Атлантиде на протяжении последующих веков то затухал, то снова пробуждался, но никогда не исчезал полностью. Почитано что к настоящему времени об Атлантиде написано около 3600 научных работ, уже не говоря о многочисленных произведениях художественной литературы. Мифы Древнего Рима Древнеримская мифология тесно связана с древнегреческой. Многие мифологические образы и сюжеты римляне полностью заимствовали у греков. Скульптурные изображения богов делали по греческим образцам. В отличие от большинства древних народов, римляне крайне редко изображали своих богов и не создавали мифов о них – об их рождении и родственных связях, взаимоотношениях друг с другом и с людьми, ссорах и любовных похождениях, польский писатель Ян. Парандовский, По автор популярной книги мифологии пишет «Это отсутствие легенд, в котором мы теперь усматриваем известный недостаток творческого воображения, древние считали достоинством римлян, слывших самым религиозным народом. В основе мировоззрения древних римлян лежало представление о том, что боги – предначертали Риму власть над миром. Это способствовало возникновению культа самого Рима и формированию так называемого римского мифа, отражающего легендарную римскую историю. Со временем в Рим начала проникать греческая культура, в том числе и греческая мифология. Многие римские божества были отождественны с греческими богами-олимпийцами, Юпитер с Зевсом, Юнона с Герой, Минерва с Афиной, Вулкан с Гефестом, Диана с Артемидой, Амур с Сиротом, Венера с Афродитой. Римские поэты стали создавать произведения на сюжеты греческой мифологии, скульпторы делать копии со знаменитых греческих изваяний, изображающих богов. В конце первого века до нашей эры в политической жизни Рима произошел переворот, республика сменилась империей. Римская империя объединила под своей властью огромную территорию, но завоевывая и покоряя различные народы, римляне впитывали их культуру, в том числе религиозные представления и мифологию. В конце концов, в римский пантеон вошло несметное количество богов самого разного происхождения. Религия древних римлян утратила свою цельность и самобытность и через некоторое время сменилась христианством. Рим стал первым центром христианского мира.